34. 200-й этаж небоскрёба был не самым высоким уровнем в здании, но именно здесь находился зал заседаний координационного совета телекомпании 36-й канал. В составе компании также находилось несколько печатных и электронных изданий, но они были своего рода дочерними организациями, хотя и принадлежали одному человеку через подставных лиц. Обычное дело. В зале головной компании собрались все исполнительные директора этих организаций, плюс несколько маркетинговых специалистов и особо весомых журналистов, с мнением которых считались. Всего за столом сидело 20 человек, на которых хмуро смотрел главный управляющий Вистенцо Дювал. У того, в свою очередь, только что состоялся неприятный разговор с владельцем всех этих компаний. Значит так, сказал управляющий. Наши позиции на информационном рынке стремительно ухудшаются. За 2 месяца наши показатели снизились на 18 пунктов. Если в течение следующего месяца они упадут ещё на 5-8 позиций, ни в самом худшем варианте не мне, не вам не увидеть больше своих кресел. Про худшее я лучше промолчу, а то спать плохо станете. Ристенция еще раз оглядел собравшихся и снова болезненно сморсился, когда его взгляд упал на ведущего ночного шоу про то и это. В очередной раз он подумал о том, как этот напомаженный хорь вообще попал в совет. Впрочем, у него были догадки, но он их предусмотрительно держал при себе. Собственно, как он и полагал, к подобным догадкам пришли и все остальные, и разве что услуг никто не говорил. «Зрительский интерес к нам падает», — продолжил Дювал. «Падает интерес, снижаются доходы от рекламы. Снижают доходы, снижается ваша зарплата. А если точнее, то я вам вообще ничего платить не буду. Отсюда следует итог. Нужно чем-то привлечь зрителей, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Слушаю ваши предложения. Члены координационного совета молчали, тяжело ворочая шариками в своих головах. Наконец поднял руку ведущий программы "По секрету всему свету" Монг Тикхе. Может начнём с тех передач о случаях коррупции и махинациях президента? Президента чего? Федерации. Совсем спятил. Но тогда губернатора Альпамира не сдавался Монг. — Все знают, что он вор, да и скучно это все будет занудно, — отверг предложение Вестенцо. — У кого еще какие предложения? — Может, тогда я? — Шепелява попросил слово ведущей про то и это. Его несколько раз просили вставить два передних зуба, но он отказывался, говоря, что это его фишка, и если он их вставит, то потеряет популярность. Что у тебя, Шуром? Снова помешившись с Васил Дивал? Может, показать своё копряние свинис и изращения, оставим в покое, и вообще пошёл в задницу. Хотя из места, куда я тебе послал, ты только что вылез. Не сдержавшись, сказал Эстенцо и махнул рукой, мысленно выругал себя за несдержанность и продолжил: "Этого добра на чёрном рынке хватает. Чего там только нет? Нам нужен долговременный проект. Молчим." Тогда давайте спросим наше молодое поколение. Не зря же они здесь хлеб жуют. Давай ты, Жерар. Эээ, может устроить теракт. Наша бригада, естественно, приедет раньше всех, и у нас будет самый эксклюзивный материал, который придется покупать другим компаниям только у нас. Нет. Второй раз подобная фишка не пройдет. К нам после первого случая целый год федеральная полиция принюхивалась. Нет. Сэр, разрешите? Давай, Виктор, что у тебя? Да. Как говорится, всё новое это хорошо забытое старое. К чему ты клонишь? Я предлагаю сделать репортаж о торговой войне. Тем более, что там федералы проводят какую-то наступательную операцию. Чего же здесь нового? Подобные репортажи появляются постоянно. Нет, я не про это. Нужно сделать прямой эфир из самой гущи событий, показать всё как есть, ничего не приукрашивая и не вырезая. В этом что-то есть. Но вряд ли это потянет на долговременный проект. Согласен, Кину, головой Виктор. Усмехнись скандал, который подогреет к нам интерес примерно на месяц. Но за это время можно придумать что-то ещё более весомое. Даже не знаю. В дверь просунул голову секретарь. Сэр, не видишь у меня совещание. Это срочно, сэр. Давай. Секретарь быстро прошёл к управляющему, сунул сложенные листы бумаги и тут же вышел. Вот, поздравляю вас, господа. С нервным снисшком сказал вистенцо, прочитав содержимое листка. Мы стали беднее на миллиард реалов. Его только что сняло по безоبекцептному требованию управления финансов Альпамира. В зале поднялся Гоман. Потеря миллиарда снизит их конкурентоспособность на финансовом рынке на 3 пункта. Это значит, что можно прямо сейчас расстащаться со своими раздутыми премиальными. Какой и кому можно уже сейчас подыскивать себе новую работу. Что случилось? посёл кто-то из зала. — Провал операции с заложниками по вине наших сотрудников. Все заложники погибли. — О-о-о! — прогудил зал. — Все знали, кто был в части заложников, а это для компании не предвещало ничего хорошего. — Сгноите ублюдков! Сгноите их гадов! — кричали из зала. — Тихо! — классным голосом восстановил порядок и эстенцию дювал. — Единственное, что мы можем сделать, — это только уволить их с волчьим билетом, а там уж сам мэр будет решать их участь. — Но как же так? — Тихо! — тихо! Их смерть будет не самой лучшей рекламой карьерного продвижения для других наших сотрудников. И потом, я не собираюсь их увольнять, потому что принимается предложение Виктора. Именно они будут вести прямой репортаж с линии фронта. В зале установилась полная тишина. Все обдумывали услышанное. В конце концов, обвинившиеся могли сложить там свою голову и остаться чистенькими. Как говорится, и овцы целы, и волки сыты. Наконец появились первые согласные кивки головами, а затем и словесное одобрение. Что ж, на этом и закончим наше заседание. Все свободны.